285. Май 29. -е. Проблема старости решена в твердыне. И однако умерли и умрут все тела, облекавшие и ныне облекающие учителей знания. Ибо в мире проявленных форм каждая форма ограничена тем или иным циклом времени. Недостаточно одной веры в бессмертие формы. Животные не знают о смерти, все-таки умирают. Нельзя думать, что лишь вера в неизбежной смерти и тело ее привлекает, или вера в болезнь. Законы одинаковы во всем. Умирают миры и родятся. Цель — уявить вечность и непрерывность жизни в цепи приходящих форм. Смерть формы неизбежна. Но растянуть рамки закона можно и можно продлить с помощью йоги срок существования временной формы, то есть в данном случае физического тела. Бессмертие духа заключается в достижении степени непрерываемого сознания во всех оболочках, а также и вне трех низших. Но вопрос идет об удлинении срока службы физического тела и победе над старостью. Пути к решению этой задачи указать можно. Проблема насущная и в некоторых деталях своих нужна для сознания и людьми. Можно сделать попытку хотя бы один день или даже час провести, выключив сознание из своей астральной оболочки, то есть без всяких эмоций, то есть в полном нерушимом равновесии без страсти. Уявление астрального начала изнашивает физическую оболочку больше всего. Также изнашивает ее не труд и не работа, но отягощение ею и недовольство, и дикие условия труда. Труд радостный или огненный поднимает жизненность и омолаживает тело. Дух юн, состояние осознания вечной юности духа, о которой, прикровенно будучи непонятными, говорили алхимики, не допускает в сферу флюидов разложения. Есть два порядка мыслей. Есть мысли смерти, мысли разрушения и разложения, мысли, сопровождаемые ими, и мысли строения и созидания. Мысли конструктивные, мысли жизни, жизнь дающие, мысли жизнедатели. Одни несут с собой вибрации смерти, другие — жизни. Йогический путь победы над старостью допускал лишь мысли второго порядка, но без его нарушения то есть при соблюдении полного нерушимого равновесия принятой формы выражения сознания, это и есть состояние сознания архата. Эликсир вечной молодости есть огненный напиток, пульсирующий энергии светоносных мыслей. Если элементы смерти и разложения отсутствуют в атомах, в строителях всякой формы, то именно астрал является оплотом и фундаментом процесса явления старости. В архате астрал умирает. Степени архатства различны. Архатство степени владыки владеет ключом. Животная пища вредна тем, что она насыщена животным флюидом низшего астрала. Особенно кровь. Флюиды разложения особенно едонос, Пожиратели трупов, напитывая сущность свою этими флюидами, особенно подвержены процессу разложения даже заживо. Вопрос пищи важен чистая пища чиста отсутствием в ней астральной материи. Но даже в растительной пище опасен момент, когда началось ее разложение. Введение в организм разлагающейся пищи абсолютно недопустимо. Диета архата особенно строга. Очищение кишечника необходимо в тех же целях. Надо вывести из организма частицы, разлагающейся в нем пищи. Кишечник должен быть чист всегда. Какие скопления разлагающихся веществ, остатков пищи, носят в себе люди, годами отравляясь ядами, продуктами разложения? Омертвевшие клеточки покрывают тело, мешая доступу праны. Эти клеточки тоже разлагаются, причем это разложение сопровождается запахом разложения явным. Эти отбросы с поверхности тела надо удалять ежедневно и даже дважды в день. Тело должно быть чистым, поры открыты, тело должно свободно дышать. Чем? Отравленной атмосферой городов или ядами, выдыхаемыми людьми, или слизью, сгущенной и насыщенной страстями и эмоциями сферы? Только в природе, только вдали от людей, только на высотах достижимы нужные условия. Насущен вопрос одежды. Вредна одежда людская по форме и материалам. Одежда ни в коем случае не должна нарушать естественного кровообращения тела. Много болезней от несоблюдения этого условия. Во-вторых, хороша белая чистая шерсть, и льняное полотно тоже белое. Одежды жителей современных городов не отвечают принципу сохранения жизненности. Черный цвет одежды убийственен. Одежды, не пропускающие света, вредны, безусловно. А Отчего столько болезней? Древние Греция вопрос о деянии разрешила правильно. Нудизм не есть разрешение вопроса, его прямые лучи солнца могут быть ядовиты и очень вредны для организма. Дыхание или умелое пользование праной — тоже одно из важных условий. И, наконец, ярая необходимость труда напряженного. Труд любимый, труд светоносный труд ради труда и творчества жизнедатель поддерживающий огненный поток энергии при соблюдении этих условий огонь жизни чист не дает копоти и вредных продуктов горения ядовитых газов и организм очищается от флюида разложения и бодрые цветущие старость обеспечена таков намечаемый путь Но утончая и усиливая указываемые условия Процессы постарения тела можно совершенно остановить на одном и том же уровне обмена веществ. Вот здесь-то приложение огненной йоги и становится неизбежным.